Милиционер идет по шпалам, видит пьяный мужик на рельсах сидит, подошел и спрашивает, что ты здесь сидишь? Рельсы хочу разбирать. Ты что, пьяный? А ну дыхни. Мужик дыхнул на милиционера. Тот понюхал, постоял и говорит, откуда начнем разбирать? Пьяница утром поднося рюмку ко рту. Душа! Принимаешь! А измученная душа — нет. Тот удивляется — душа. Принимаешь? — нет. Последний раз спрашиваю — принимаешь? — нет. Ну, посторонись, а то оболью. Новый раздел книги, который называется «Политические анекдоты». Чукчу спрашивают — хорошая ли советская власть? Тот отвечает — советская власть хорошая. только очень длинный. И последний вопрос, говорит Брежнев утомленному залу. Мы тут посовещались и решили, что пора отправить товарища Сусова на заслуженный отдых по причине состояния здоровья. У него, товарищи, обострение старческого маразма. «А как это выяснилось?» — прозвучал робкий голос. «Очень просто». Я недавно встретил его в коридоре и говорю, «Здравствуйте, товарищ Суслов!» «Здравствуйте, Леонид Ильич!» — ответил он мне. «Только я не Суслов, а Косыгин!» На том свете встречаются Сталин, Брежнев и Горбачев. Идут по дороге и видят распятого Христа. Решили они узнать о него, кому и в чем в жизни повезло. Первым подошел Сталин. «Скажи, дорогой, в чем мне повезло?» «Тебе повезло в том, что ты с помощью народа войну выиграл», — ответил Христос. «А мне в чем повезло?» — спросил Брежнев. «Ты сам пил и другим давал», — отвечает Христос. «А мне?» — спрашивает Горбачев. «А тебе дернулся Христос. Повезло, что у меня руки прибиты». Армянское радио спрашивают, что такое Верховный Совет СССР. Отвечаем, Верховный Совет СССР — это коллективный орган советской власти, состоящий из людей ни на что не способных и способных на все. е л ё н я я приказал открыть границу», — говорит Косыгин Брежнев. «Ты что, с ума сошел? Все удерут, вдвоем останемся». «А кто второй?» Ленин обращается к Дзержинскому. «Скажите, Феликс Эдмундович, голубчик, у вас волосы на ногах растут?» «Зачем вам это, Владимир о в и ч Ну скажите, растут или нет?» «Да зачем же вам?» «Вы мне ответьте, пожалуйста, растут или нет?» «Ну, растут, так и запишем. Дзержинскому валенок на зиму не выдавать!» Анекдот 1975 года. Армянское радио спрашивает, что будет с Советским Союзом в 1984 году. Радио ответило, что будет с Союзом, мы не знаем, но на китайско-финской границе все будет спокойно. Рабинович заявляет перед боем, «Если погибну, считайте меня коммунистом, а если нет, так нет». В Эстонии. Та, мы маленький народ. Мы не против, когда русские дети поют. Мы етим, етим, етим в далекие края. Это очень хорошие слова. Но почему дальше они поют? Тра-та-та, тра-та-та. Вечные проблемы России. Внизу власть тьмы, наверху. Тьма власти В памяти Черненко К.У. Одна